Глава сорок Команда собралась в трактире только к половине десятого. Жан уже накрыл для них отдельный стол в сторонке, прежде чем сесть, Адамберг отвел Меркаде подальше от остальных. «Лейтенант, нужно немедленно удалить поддельное сообщение, которое висит в телефоне матье. «Комиссар, я его удалил еще утром. Я бы не оставил в его телефоне такую бомбу». Адамберг положил руку на плечо Меркаде в знак признательности и присоединился к товарищам, которые уже поглощали закуски, поданные жааном Матье помахал каким-то конвертом, держа его двумя пальцами. «Ты помнишь, мы отправляли в лабораторию с которыми торговала серпантен? Вот результаты», — сообщил Матье, протягивая ему конверт. «Обычная вода. Ну, в одно зелье добавлено размятые ягоды черной смородины, в другое...» пара веточек тимьяна, а еще толченые гвоздика, корица, анис, уксус, горошинки перца и так далее и тому подобное, в зависимости от назначения волшебного эликсира. Короче, полное фуфло. В знаменитом зелье для усыпления тинедавов и ослабления их души капля снотворного, смешанного с экстрактом цветков апельсина и несколькими каплями коньяку. Ты помнишь, какие деньги она брала за свое пойло? Очень приличные. Что будем делать? Арестуем ее за мошенничество. Почему нет? Заплатит небольшой штраф. Она неплохо заработала, так что не обеднеет. И ей запретят практиковать. Это избавит их и легковерных соратников от лишних расходов, а заодно положит конец войне между тенелюбами и тенедавами, которые она разжигала ради собственной выгоды. Я этим займусь. У всех на глазах посажу ее в машину жандармерии. Информация об этом появится в местной прессе. «Эта женщина — настоящая чумада, к тому же торговка фальшивыми лекарствами. После этого она присмиреет, и ей останется только собирать и распространять сплетни по всему Лувьеку, так что вреда от нее все равно будет достаточно. Собрал урожай на камне?» «Знаешь, совсем неплохой!» Жан принес утку с апельсинами, и Адамберг дал команде время насладиться едой и расслабиться, прежде чем подойти к ключевому моменту их плана». «Вернемся к Рабику», — сказал он, отодвигая пустую тарелку. Матье доставил его домой в девятнадцать часов, он на свободе». «Не совсем», — уточнил Матье. «Я оставил там шесть человек для скрытого наблюдения. Они следят за воротами». «Разумная предосторожность», — согласился Адемберг. «Но, думаю, преждевременная. Тем не менее, предупреди своих ребят, что там два выхода, а не один». «Два?» — удивился Меркаде, который проспал весь обыск. Два, главные ворота и дверь в дом, разумеется, а еще на противоположной стороне на дальнем северном конце лужайки маленькая дверца, надежно скрытая за тополями и зарослями ежевики. Наэль, у которого самые длинные ноги, проскользнул между стволами, а затем сумел перелезть через ежевику, не притоптав ее. И не оставив следов, открыл дверцу моей отмычкой. Таким образом, если Рабик проверит этот выход... «Он решит, что мы его не нашли», — заключил Виеренг. «Зачем ему проверять?» — спросил Берон, накладывая себе добавки. «Потому что у него скоро возникнет желание сбежать», — объяснил матье. «Конечно, он на свободе, но временно, и это время невелико. Он не так глуп, чтобы этого не понимать». «Однако он лишился всех своих сообщников», — сказал Адамберг. «Ему нужно время, чтобы все устроить. Значит, сегодня ночью он не сумеет сбежать, как и завтра при свете дня». Но можете не сомневаться, он уже готовит операцию. Бросил клич среди своих бывших подручных, которые не откажутся от хороших денег. Я думаю, он собирается, меняя машины, доехать до сета и оттуда уплыть в Африку. Все морские перевозчики в сете предупреждены, что нельзя брать его на борт. Плевать им на твое предупреждение, матье, когда на кону большие бабки. К тому же арабик точно изменит внешность. «Итак, я предлагаю организовать посменное скрытое наблюдение на велосипедах и пешком, естественно, в гражданской одежде. И на всякий случай круглосуточно. Это должны быть люди, Матье, потому что нас он знает в лицо». «Все равно мы рискуем», — поморщившись, сказал Матье: «Почему бы нам прямо в данный момент не покончить с этим, не составить еще одно ложное сообщение, смягчающие обстоятельства отменяются, санкционируется арест. Основание?» Показания врача и девочки, свидетельствующие о попытке убить ребенка. «В принципе, это возможно, но сейчас нет». «Почему?» «Представь себе, я даже не уведомил министерство, что мы вчера сумели отыскать и освободить девочку. Это моя вина, но я пошел на это сознательно». «Почему ты решил промолчать?» — повторил Матье все так же удивленно. «Потому что они раз за разом давали понять, что им на нас наплевать», — жестким тоном ответил Адамберг. Отказались отпускать задержанных, когда мне угрожала гибель. Снова отказались, когда похитили Розу. С этим последним отказом я не смог смириться, поскольку они послали нас к черту и обрекли на смерть. Я их тоже посылаю к черту. «Одобряю», — твердо сказал матье. «Они ничего не знают насчет Розы и взорвутся, когда узнают. Станут гадать, как мы ее освободили, какую сделку заключили, какую хитрость применили». «Как тут не отправить комиссию с проверкой, чтобы она нашла бронированную дверь, расспросила Рабика, узнала о существовании фальшивого сообщения, и мы пойдем ко дну? Зачем доставлять ему эту радость, мать ё? «Незачем. Значит, придется самим как-то выкручиваться с Рабиком». «Это точно. Завтра отправлю короткое сообщение, буквально два слова, проинформирую, что ребенок освобожден, это нас прикроет. А потом, как ты говоришь, будем выкручиваться сами». «Все согласны?» Послышался одобрительный гул голосов, и Жан решил, что настало время подать десерт. Весь следующий день Матье посвятил административным вопросам, связанным с новыми задержанными, в то время как Адамберг после очередного сеанса на своем дольмене медленно, затуманенным взглядом, бродил по улицам. Он часто останавливался, чтобы дать отдых ноге, потом шагал дальше. Матье позвонил ему в полдень и сообщил, что его люди, наблюдавшие за Рабиком, четыре раза слышали, как он куда-то звонил, выйдя на лужайку позади дома. Адамберг пришел в трактир в три часа дня, чтобы посидеть и расслабить натруженную ногу. В шесть часов он, нахмурившись, вошел в кабинет Матье в Ренском комиссариате. — Матье, сколько всего? — спросил он. — Сколько чего? — Звонков. — Одиннадцать. Немало, правда? «Даже слишком! Собирай команду! Встречаемся в трактире в 19.00!» Вечерний колокольный звон плыл над городком, когда семеро мужчин и ританкур снова сели за стол у Жана, и тот поставил перед каждым стакан медовухи. «Рабик сделал сегодня 11 звонков», — подвел итоги Матье. Скорее всего, их было больше, потому что жандармы наблюдали только за задней частью дома, окруженной тополями и колючей проволокой но не за передней частью, огороженной высокими колючими растениями. Он готовится к побегу. Это совершенно точно. «Если он уже связался минимум с одиннадцатью парнями», — добавил Адамберг, «то может осуществить свой план, застав нас врасплох. У меня такое впечатление, что он продвигается гораздо быстрее, чем мы думали». «Убежать, улетучиться», — задумчиво проговорил Вейренг. «Может, он уже нашел людей и автомобили, но у него нет бабла». Есть у Луи в сейфе его магазина. Он заберет деньги по дороге, когда будет уходить. Ночью. Может, сегодня ночью. Матье, нужно потуже затянуть сеть. удвой количество людей и пусть сменяют друг друга. Всего понадобится 12 человек. Плюс телохранители со счетами и наша команда. Итого 27. Я могу участвовать. Я долго спал, сказал Меркаде. «Значит, двадцать восемь», — подхватил Адамберг. «Нам нужно продержаться до рассвета». «Ночью», — повторил комиссар. «И понятно, что темной ночью, то есть не раньше половины двенадцатого. Итак, прибываем на место в двадцать два сорок пять». «Лучше пораньше, Матьё. Он парень проворный, изобретательный. Нам нельзя рисковать». К 10 часам вечера надо быть готовыми его брать, занять все подходы и окружить дом. Сбор в трактире. Отправление в половине десятого. Он размышлял. Накануне он видел, как полицейские тайком освободили Рабика и находил этому только два объяснения. Либо не получилось собрать убедительные доказательства, в чем он сильно сомневался, Либо это была уловка, чтобы выманить последних членов банды, если таковые еще остались. А они точно остались, ведь за долгие годы Рабик завязал множество знакомств. В то, что Рабик попался, поверить можно, но в то, что он будет спокойно сидеть у себя в саду, нет. Это совершенно не в его характере. Он же понимает, что рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, Роза про него расскажет, и полицейские накинутся на него. По веселому виду Жана было понятно, что ребенок жив, здоров. Рабик уже, наверное, полетит свою сеть, чтобы убраться отсюда и как можно скорее. Он представил себя на месте Рабика. Первым делом найти несколько машин, чтобы на перекладных уехать как можно дальше. Куда именно? Конечно, в Сет. Где его за хорошую плату перевезут через Средиземное море. Деньги ⁇ это нерфов войны, залог успеха, ему их понадобится много. Единственный вариант забрать их из сейфа в своем собственном магазине. У Рабика быстрая реакция, он может смыться этой ночью или на рассвете. Полицейские сядут в лужу. Он улыбнулся и потер руки. Скоро повеселимся. Рабик сделал последний звонок. Все устроилось. Машина будет ждать его в половине четвертого утра недалеко от старой северной двери у дороги в Малькруа он зайдет в магазин через бронированную боковую дверь, наполнит рюкзак деньгами и отправится на юг. Его жена вернулась и сразу пригласила толпу гостей, но на сей раз это было ему на руку. Он сможет ходить туда-сюда, закончить приготовление, собрать все необходимое, чтобы загримироваться, получить последние подтверждения и никто не обратит на него внимания. К 3 часам ночи все придурки-гости давно уже будут дома, а его жена обезврежено. Все складывалось даже лучше, чем он надеялся. Однако сообщение, которое он получил в 19.30, явно отправленное ворованного мобильника, испортило ему настроение. «Угроза нового ареста. Завтра. Есть информация. Это срочно. Встреча. Сегодня у твоего погреба у Северной стены в 21.00. Повторяю, это срочно. Завтра. Министерские шишки передумали?» Вполне вероятно, что они узнали о попытке убить девчонку. Она, наверное, рассказала о конфетках, которые он заставил ее проглотить. Но завтра ему будет уже все равно, он будет далеко. Тем не менее, получить новую информацию нужно обязательно. Ужин у Жаана прошел в напряженной обстановке, но оживленно. Получив узнав особенности каждого из одиннадцати членов банды, все гадали, кто из них по каким-то причинам мог совершить убийство в Лувьеке, а главное, зачем. «В конце концов, даже если они люди Рабика, это не значит, что у них нет собственных дел, которые нужно уладить», — сказал Матьё. «Возьмем, к примеру, Рабика. Не успел он вернуться в Лувьек, как Жан-Армес был убит». Мне скорее кажется, что все это связано с историей о наследстве, заметил Берон. И все это, возможно, началось с доктора Жафре, предположила Ританкур. Он знал, что завещание фальшивка, он мог рассказать об этом своей коллеге-психиатру и мэру, он об этом не раз говорил с Жаном. А с Гаэлем? С сомнением спросил Наэль. Гаэль был в состоянии шантажировать Рабика, продолжала Ританкур. И по поводу наследства, и по поводу Жана Армеза. «А яйцо тогда тут при чем?» — спросил Меркаде, подкладывая себе еду. «Какое место занимают яйца во всей этой истории?» «Отвлекающий маневр», — заявил Верден, — чтобы направить нас по ложному следу, намекнуть на аборт и увести подальше от истинного мотива. Что мы, не задумываясь, и приняли как дисциплинированные солдаты. «Убийство Анаэль не вписывается в эту картину. Его роль — сделать отвлекающий маневр более правдоподобным». «Но не сам же Арабик совершал эти убийства», — воскликнул Матье. «Это не в его стиле. Он мог использовать Лигию, его лебра Эрве-Пуликена. Или всех троих по очереди. Надо будет устроить и мощную ставку». Незадолго до восьми часов в трактир зашел Маэль. «Можно?» — спросил он, поздоровавшись со всеми. «Я пахал как вол, чтобы покончить со счетами за неделю. Сейчас перехвачу чего-нибудь и снова за работу». «Сядь», — сказал Жан, — «я приготовил жаркое с соусом из грибов и бекона». «Говорят, вы оставили Рабика на свободе», — произнес Маэль. «А я-то уже обрадовался, что увижу его за решеткой», — вздохнул он. «Кто тебе сказал?» — спросил Адамберг. «Один тип, кузнец, который знал это от кого-то, а тот еще от кого-то и так далее». Я понимаю, вы что-то задумали. Ну, например, воспользоваться арабиком и заманить в ловушку оставшихся членов банды. Вот что я вам скажу. Такой человек, как он, запросто может выскользнуть у вас из рук и удрать». «Мы знаем», — сказал Матьё. «Это не твое дело, Маэль», — вмешался Жан. «Пусть они делают свою работу, как считают нужным». «Разве я против?» — грустно проговорил Маэль но ты, похоже, забыл, что это я вовремя им сообщил, где прячут твою дочь. «Нет», — живо откликнулся Жан, — «не забыл, и буду тебе благодарен по гроб жизни. Извини меня, Маэль, извини». «Вот и сейчас я просто хотел помочь», — сказал Маэль. «Я хотел их предупредить. Я вам сказал, что подрабатывал каменщика Мурабика, когда он строил дом 14 лет назад». «Так вот, позади его дома, на северной стене, в зарослях кустарника, есть старая дверь в винный погреб. Оттуда идет туннель, который выходит на дорогу в Малькруа и соединяется с шоссе на Манфор-Латур. Вполне возможно, что туннель, хоть он и старый, еще в рабочем состоянии». «Откуда ты знаешь?» — спросил Матьё. Майль быстро доел все, что было в тарелке, и запил несколькими глотками вина». Другие строители предупредили меня, что туда не надо ходить, потому что там гнездо-гадюк. «Но ты не утерпел и пошел смотреть», — заметил Матьё. «Ну да, мне показалось странным, что люди оставили нетронутыми заросли кустарника и гадючье гнездо. Я надел высокие сапоги и однажды вечером пошел посмотреть. Так я и нашел туннель. Замки на дверце были старые, они легко открывались отверткой». «Мы его нашли», — сказал Домберг. «Двери замки он поменял, но мы их вскрыли, чтобы посмотреть, нет ли там сейфа». «Туннель в рабочем состоянии. За входом будут следить». «А, ну тогда я спокоен», — со вздохом сказал Маэль и залпом допил стакан. «Меня так мучила эта история с туннелем, что я даже не успел разобраться со счетами. Но если вы в курсе, значит все хорошо. Я пойду закрывать отчет и буду спать спокойно». Не прошло и пяти минут после ухода Маэля, как в трактире появился Шатабриан. «Извини, Жан, у тебя не осталось кусочка холодного мяса?» «Даже горячее есть. Садитесь». Ходят слухи, что Рабик все еще на свободе. «Все явно приходят за новостями», — улыбнулся Адамберг. «Как вы узнали?» «Весь Лувьек уже в курсе», — сообщил Нарбер. «Но я пришел убедиться, насколько верны эти слухи». «Они верны», — ответил матье. «В таком случае будьте начеку, сказал Норберг кивком, поблагодарив Жана, который поставил перед ним тарелку с мясом. «Он может испариться в любую секунду». В 9.30 группа полицейских покинула трактир и отправилась на ночное дежурство у жилища Рабика. Они оставили машину за 300 метров оттуда и молча разошлись по всему периметру участка, готовясь наблюдать и пресечь любую попытку побега. Адамберг, усевшись вместе с охранниками на траву неподалеку от входа в старый туннель, кивнул. Подразделение заняло позиции. Рабику не удастся ускользнуть.